самоубийство, которого не было. В тот день мне позвонил дежурный судья. «Доктор, у меня для вас труп. По всей видимости, речь идет о самоубийстве с использованием огнестрельного оружия. Признаюсь вам, формально у меня нет необходимости направлять вас на место трагедии, и я бы этого не делал, но у меня есть некоторые сомнения». Теперь осталась в далеком прошлом та эпоха, когда судья направлял судмедэксперта туда, где смерть имела насильственный или подозрительный характер, то есть во всех случаях, когда можно было заподозрить намеренное или ненамеренное воздействие внешнего фактора. В категорию таких смертей попадают все самоубийства, потому что в любом случае присутствует воздействие внешнего фактора, обусловливающего смерть, веревка для повешенного, вода для утопленника, медицинские препараты для отравившегося, И так далее. Смерть делится на насильственную и ненасильственную. К первой относятся все случаи смерти, связанные с воздействием внешнего фактора. В эту категорию входят убийство, самоубийство и несчастный случай. Судмедэксперт в таких случаях должен определить, насколько это возможно. Произошли суицид, несчастный случай или убийство. Согласно законодательству Российской Федерации, Этот вопрос не входит в компетенцию судебно-медицинского эксперта. Мы определяем категорию смерти, ее причину, условия, в которых она могла наступить, например, в условиях падения. А род, убийство, самоубийство или несчастный случай определяет следствие. В других странах нормативные акты могут быть иными. С этой целью судмедэксперт производит внешний осмотр трупа на месте происшествия, то есть осмотр без вскрытия. Он осматривает тело и описывает наличие повреждений, следов или каких-либо признаков, которые могли бы помочь установить истину и категорию смерти. Этот осмотр происходит на месте, так как если мы заподозрим убийство, нужно начать расследование как можно быстрее, а столь важные для следствия элементы, как следы, отпечатки пальцев и так далее, могут быть обнаружены на месте до того, как картина преступления будет кем-то изменена. С трупом мы всегда действуем по одной схеме. Все начинается с изучения тела в том виде и положении, в которых оно было обнаружено. Затем труп надо последовательно и медленно раздеть и быть готовым к тому, чтобы остановиться сразу же после выявления подозрительных повреждений. Так, например, если на шее присутствуют следы с не связанные с повешением, то осмотр прекращается. Об этом сообщают судьи, а тот вызывает сотрудников криминалистической лаборатории научной полиции для фиксации следов, как в детективных сериалах. Более того, высаживается целый десант работников судебных и правоохранительных органов. Мы всегда готовы к тому, что наша работа может существенно изменить весь дальнейший ход событий. Если ничего подобного не обнаружено, то с тела снимается вся одежда. В Российской Федерации одежда последовательно снимается экспертом в морге перед вскрытием. Исследование трупа начинается с изучения и описания одежды. И начинается осмотр при хорошем освещении с использованием налобного спелеологического фонаря. Мощный налобный фонарь, которым обычно пользуются спелеологи, ученые, изучающие пещеры. Позволяющего отчетливо видеть все телесные повреждения. Мы действуем индуктивно. Сначала нужно найти все повреждения, какие только есть, описать их и только потом интерпретировать. Такой подход в корне отличается от дедуктивного, в соответствии с которым, Все началось бы с проверки наличия огнестрельной раны, потом стронгуляционной борозды или любых других возможных повреждений, которые обычно связаны с тем или иным вариантом насильственной смерти, вместо того, чтобы выявить все повреждения, а затем ассоциировать их с конкретным вариантом развития событий. Что касается самого вскрытия, то его проводят только если остаются вопросы или если повреждения кажутся необычными или вызванными действиями другого человека. Вскрытия проводятся теперь редко. В Российской Федерации процент вскрытий высокий. В Бельгии им подвергаются 0,2% всех умерших, в то время как в среднем по Европе этот показатель варьируется от 1 до 2%. Вот поэтому многие убийства так и остаются нераскрытыми. Однажды мой знакомый сотрудник Министерства юстиции, пытаясь оправдать откат своего министра помогать развитию судебной медицины, Обронил следующую фразу. Наши тюрьмы и так переполнены. Вернемся к нашему трупу. Когда я приехал на нужную улицу, найти дом оказалось нетрудно. Перед ним, как обычно, уже стояла полицейская машина. Это бедный район города, застроенный небольшими домами шахтеров. Угольные шахты, в течение многих лет дававшие работу людям, давно закрылись. Зато все еще стояли дома, построенные владельцами шахты по типовым проектам. Все строения шахтерского поселка похожи друг на друга. Славные времена добычи каменного угля, к счастью, канули в лету. Эта экономическая деятельность изменила ландшафт, по-прежнему сохраняющий следы истории шахтерского прошлого. Повсюду можно видеть небольшие искусственные холмы, так называемые терриконы. Отвалы пустых пород, извлеченных при разработке подземных месторождений. Перед домом собрались многочисленные соседи. В маленьких шахтерских поселках все знают друг друга. Также пришли и родственники. Они проявляют некоторое нетерпение, усугубленное непониманием, так как полицейские в соответствии со своими служебными инструкциями ограничили доступ к телу, насколько было возможно. Они ждут, чтобы я осмотрел тело и констатировал отсутствие подозрительных повреждений. С моим приездом они чувствуют явное облегчение и не скрывают некоторого раздражения. Один из полицейских говорит мне. «Извините, доктор, судья вызвал вас совершенно напрасно. Это самоубийство». Что мне ему ответить? «Ничего. У этого полицейского вид очень убежденного человека. Возможно, он прав. Чаще всего так и бывает. Самоубийства действительно происходят гораздо чаще убийств». «Так где же ваш самоубийца?» Спрашиваю я у полицейского. «Тот ведет меня в находящуюся рядом входную комнату на первом этаже. В этих маленьких шахтерских домах прихожих не бывает». Перешагнув порог, сразу попадаешь в жилое пространство. Прихожая — это удел буржуазии, как и высокие потолки на первом этаже, которые говорили в прошлом о богатстве собственника. Справа от входа, вдоль окна, которое выходит на улицу, стоит диван. Покойник находится на этом диване в сидячем положении. Его голова наклонена в правую сторону. Оружие так и осталось в левой руке. Револьвер калибра 7,65. Согласно французским стандартам, калибр оружия практически соответствует диаметру пули. Поэтому для оружия калибра 7,65 могут подойти пули диаметром 7,65 мм. Не следует путать французские стандарты с англосаксонскими. Оружие с калибром 22 la длинный винтовочный, не является оружием, для которого подходят пули диаметром 22 мм, что почти соответствовало бы калибру небольшой пушки. В английской системе мер такой калибр соответствует пуле диаметром 0,22 дюйма, то есть 0,5888 десятитысячных сантиметра, около 6 миллиметров. Прежде всего, мне нужно выставить всех за дверь, что не так уж и просто при наличии безутешно рыдающей супруги, не желающей сдвигаться с места. Тогда я применяю свое секретное оружие, угрожаю немедленно перевести тело в Институт судебно-медицинской экспертизы. Такая угроза действует безотказно. Когда я работаю, мне не нужны ни родственники жертвы, ни кто-либо еще. Следует отметить, что мои предварительные наблюдения защищены тайной следствия, и никто, кроме полиции и следователей, не должен ничего знать до тех пор, пока я не отправлю свой отчет в суде. Особенно родственники жертвы, так как если речь идет об убийстве, в более чем 80% случаев оно совершается тем или иным членом семьи. Кто, если не муж, может быть больше заинтересован в убийстве жены и наоборот? Тем, кому хочется совершить столь ужасное преступление, стоит напомнить, что человечество придумало такое простое решение, как развод. В общем, необходимо соблюдать тайну следствия, в том числе и в отношении родственников. Дело в том, что если возможный убийца будет знать об обнаруженных мной деталях, он может изменить свои показания в соответствии с этими данными. В таком случае... На вопросы следователей он даст заранее приготовленные правильные ответы. Наконец, в комнате становится спокойно, а торнадо перемещается на тротуар, где шум никому не мешает. Я приступаю к работе в соответствии с неизменным ритуалом, который заключается в организации удобного пространства. Убираю куртку подальше и открываю комплект с набором инструментов, который вот уже многие годы представляет собой ярко-красный рюкзак, как у спасателей. Мне нравится его цвет, потому что так меньше шансов забыть рюкзак в попыхах на месте происшествия. Я надеваю перчатки для мытья посуды. Вот уже больше 30 лет, как я использую эти перчатки, всегда отдавая предпочтение ярким цветам, розовому или желтому, из-за их прочности. Хирургические перчатки легко рвутся. Их нельзя использовать повторно, и они стоят очень дорого. Перчатки для мытья посуды можно мыть. Они прочные и гораздо более дешевые. Затем я готовлю контейнеры для забора биоматериалов. Один для крови, второй для мочи, с соответствующими инструментами, шприцами и иглами. Забор крови и мочи, если есть, производится на регулярной основе у всех исследуемых мной трупов для последующей отправки биоматериала на химико-технологический анализ по запросу судьи в случае необходимости. Наконец, я достаю термометр для измерения температуры трупа, Это единственный эффективный метод для определения давности наступления смерти. Как правило, я достаю все необходимое с самого начала, чтобы ничего не забыть. Тем временем полицейские объясняют мне ситуацию. Марко — итальянец по происхождению. Его отец эмигрировал из Италии в 1960-е годы, чтобы пойти в шахты. Работы тогда было очень много. Спрос был такой, что шахтеров искали и в Италии. Затем на смену итальянцам пришли марокканцы. Марков входил в число второго поколения этих работников, которое было полностью интегрировано в бельгийское общество. Его отец всю жизнь работал на шахте и умер от антракосиликоза, профессионального заболевания, при котором поражаются легкие людей, работающих в угольных шахтах и весь день вдыхающих угольные частицы безо всякой защиты. Эти угольные частицы так и остаются в легких и в конечном счете уносят жизни шахтеров. Что касается Марка, он работал в металлургии и досрочно ушел на пенсию, после того, как его предприятие закрылось, проиграв азиатским конкурентам, предлагавшим металл по гораздо более низким ценам. Марка уволили в 52 года, хотя он всю жизнь работал на одном и том же предприятии. Не помогли ни забастовки, ни профсоюзные манифестации, ни политическая активность. На момент смерти Марка было 57 лет. Как обычно, я обхожу всю комнату и осматриваюсь повсюду, не прикасаясь ни к чему. На столе я вижу письмо, написанное от руки. Марко продолжал использовать для письма бумагу и шариковую ручку в эпоху господства компьютеров и смартфонов. Это письмо, которое он собирался отправить в свой банк. Судя по всему, оно так и осталось неоконченным. Тут же находятся некоторые лекарственные препараты гипотензивное средство. Препарат для снижения артериального давления. Средство для снижения уровня холестерина в крови. Лекарство от сахарного диабета. Обычный набор для мужчины его возраста и телосложения. Марка весил 88 килограммов при росте 168 сантиметров. Мне очень нравится повторять следующую фразу. В жизни все логично. Если много жрать, растолстеешь. Наряду с еще одной. Единственными толстяками в Бухенвальде были те, кто стоял на сторожевых вышках. Если бы Марко следил за своим питанием и больше двигался, он похудел бы и легко обошелся без всех этих лекарств. Вместо этого он собирался сделать себе бариатрическую операцию или рукавную гастропластику, проще говоря, удалить часть желудка с целью уменьшения его объема. В результате такой операции притупляется чувство голода, в желудок попадает меньше пищи и вес снижается. Многие люди с лишним весом и даже страдающие ожирением предпочитают сделать себе хирургическую операцию, чем приложить хоть какие-то усилия для снижения веса, в то время как некоторым другим людям, несмотря на все их огромные усилия, вернуть здоровье и обрести более высокое качество жизни, действительно остается только этот вариант. Марко женился на Маите. Он встретился с ней на профсоюзном собрании. Молодые люди сразу же влюбились друг в друга. Через два года они поженились. Еще через два года у них родился первый ребенок, которого они назвали Марио. Я смотрю в окно и вижу мальчишку. На тротуаре он стоит рядом со своей матерью, Маэйте. Они ждут, когда я закончу осмотр тела. Вот теперь я готов. Сначала осторожно освобождаю руку Марко от оружия, предварительно сделав соответствующую фотографию. Мне очень нравится огнестрельное оружие, и я обожаю ходить в стрелковый тир, когда есть время. Убираю оружие Марка в безопасное место. Я всегда делаю это сам, с тех пор, как однажды во время осмотра человека, погибшего от огнестрельного оружия, я передал это оружие сопровождавшему меня полицейскому. Вдруг раздался выстрел, и пуля просвистела над моим правым ухом. Оружие выстрелило в результате неосторожного обращения с ним полицейским и чуть не отправило меня на тот свет, Так что я начинаю осмотр трупа только после того, как оружие окажется в безопасном месте. Оружие в руке Марка — это револьвер. У него есть барабан, что можно увидеть, например, в ковбойских фильмах. Пистолеты, в отличие от револьверов, имеют магазин, размещаемый в рукоятке. Для судмедэкспертов это существенное различие, потому что пистолет выбрасывает гильзу одновременно с вылетом пули из ствола. Так что если стрелок не подбирает гильзу, Она находится на месте стрельбы, в то время как у револьвера гильза остается в барабане. Между тем, эти детали патрона являются отличными индикаторами калибра боеприпаса и всегда могут быть соотнесены с тем оружием, из которого были выпущены, благодаря характерным следам на их поверхности. Это так называемые следы выстрела, уникальность которых можно сравнить с отпечатками пальцев. В данном случае удаления гильзы из оружия не было. В двух сантиметрах от того места, где был ствол оружия, я замечаю отверстие от пули, расположенное прямо на левом виске. По всей видимости, входное отверстие возникло в результате стрельбы в упор. Проще говоря, это значит, что пуля вошла в голову при контакте оружия с кожей. При стрельбе из огнестрельного оружия пуля вылетает из ствола вместе с языком дульного пламени, длина которого в среднем составляет от 2 до 4 сантиметров в зависимости от качества пороха. Затем из ствола Вылетают раскаленные частицы пороха вместе с дымом. Другими словами, пуля вылетает из ствола с остатками продуктов воспламенения пороха, находившегося внутри гельзы. При стрельбе в упор все эти остатки под давлением выбрасываются под кожу жертвы через отверстие, которое образуется при прохождении пули. Давление создает небольшую подкожную полость, а пламя прижигает края, которые дым и копоть окрашивают в черный цвет. На коже Марка остались как раз такие следы. Классические признаки выстрела в упор, присутствующие во всех случаях самоубийства с использованием огнестрельного оружия. Я никогда не встречал, чтобы самоубийцы, целясь в себя, держали оружие на расстоянии от своей кожи. С другой стороны, похоже, что угол стрельбы соответствует входу пули спереди. Принято считать, что стрельба по траектории воображаемой линии является верным признаком самоубийства, в отличие от стрельбы сзади, по этой же траектории. В этом случае речь идет об убийстве. Мне никогда не приходилось видеть самоубийцу, который пустил бы себе пулю в затылок. Пока все в порядке. Признаки соответствуют самоубийству. Остается только проверить, был ли покойный левшой, как 15% населения. Родственники ждут окончания осмотра за дверью, и они знают ответ. Я отправляю одного из полицейских с просьбой задать им этот вопрос и незамедлительно получаю ответ. Марка был правшой. Тогда следуют уточняющие вопросы. Какой рукой он брал стакан? Как забивал гвоздь или откручивал пробку от бутылки с водой? Все присутствующие на месте трагедии родственники, без исключения, однозначно утверждают, что он выполнял все эти действия правой рукой то есть он владел правой рукой гораздо лучше, чем левой. И это никак не укладывается у меня в голове. Как уже говорилось, самоубийцы не стреляют себе в затылок и не держат ствол на расстоянии от виска, зато они всегда используют доминирующую руку. А у Марка доминирующей рукой была правая, а не левая. И вот здесь вся гипотеза полицейских разрушается. Появляются подозрения, что самоубийство, в котором никто из присутствующих не сомневался, может быть убийством. Я ставлю об этом в известность судью на глазах у ошеломленных полицейских. Судья вызывает сотрудников криминалистической лаборатории и эксперта по баллистике Эдуара Тамбера. Через час все уже на месте происшествия. Первым к своей работе приступает эксперт-криминалист. Он делает смывы с рук трупа, чтобы проверить наличие на них следов пороха. Увидеть эти следы невооруженным глазом невозможно. При стрельбе из огнестрельного оружия, как я уже описывал ранее, частицы пороха и дым вылетают не только из ствола, но и из всех щелей и зазоров оружия. Эти частицы попадают на руку, в которой оно находится. Смывы исследуются с помощью специального сканера или химическим методом. Такой анализ требует некоторого времени, и на месте он не проводится. Поэтому результатов придется дожидаться в течение нескольких дней. Ну а пока под руководством судьи, и назначенного прокуратурой следователя, начинается предварительное расследование. Следователь задает мне совершенно закономерный вопрос. «Ты уверен в этом?» «Я уверен в том, что, во-первых, оружие у него находилось в левой руке, и, во-вторых, что он был правшой». «В этом есть определенная логика, но является ли это доказательством убийства?» «Нет». «Но представь себе следующий сценарий. Марка угрожает другой человек с огнестрельным оружием. Если кто-то угрожает огнестрельным оружием, то сопротивления обычно не бывает. Убийца тоже правша, приближается с оружием, представляет его к левому виску Марка. Так как он представляет его именно к левому виску, это значит, что он непременно правша. Затем он стреляет, после чего вкладывает оружие в левую руку Марка. Дело сделано. Для всех это самоубийство. «Да, все не так просто», — говорит мне судья. «Вскрытие даст какие-нибудь результаты». Посмотрим. Я пока ничего не могу сказать, тем более, что я прервал свой осмотр сразу же после того, как заподозрил убийство, чтобы не помешать работе эксперта-криминалиста. Как раз в этот момент эксперт-криминалист закончил делать смывы. По просьбе судей и по всей вероятности, чтобы получить больше сведений для принятия окончательного решения, стоит проводить вскрытие или нет, я раздеваю марка и очень внимательно осматриваю его тело. Такое обследование осуществляется в соответствии со строгой схемой и крайне тщательно. Следует изучить обе стороны полностью обнаженного тела при хорошем освещении, чтобы не упустить ни одной важной детали. Я вооружаюсь своим налобным фонарем и осматриваю тело дважды, с головы до ног, а потом с ног до головы. Ничего особенного. Ни малейшего заслуживающего внимания следа, кроме, разумеется, Выходного отверстия пули диаметром 7,65 мм в области головы справа, в височно-затылочной области. То есть траектория идет от передней части головы к задней, слева направо и сверху вниз. В этой траектории нет ничего необычного. Разве что угол сверху вниз, в то время как в случае самоубийства она чаще горизонтальна. Тем не менее, эта особенность сама по себе не обязательно является признаком убийства, так что пока у меня нет никаких оснований предполагать убийство, кроме стрельбы левой рукой у правши. Но я не сдаюсь. Стоит сказать, что мне доводилось видеть много случаев самоубийств с использованием огнестрельного оружия. Например, я помню, как покончил с собой один мужчина, скрепивший два оружия различных калибров таким образом, что когда он нажимал на спусковой крючок одного, оба стреляли одновременно. Он приставил оружие к правому виску, как все правши, и нажал на курок. Другой самоубийца выстрелил себе в область сердца, прямо в парке при большом скоплении людей, ставших невольными свидетелями, разыгравшейся у них на глазах драмы. Мужчина был очень удивлен тому, что смерть наступила не сразу. В фильмах действительно можно увидеть, как люди, в которых попали пули различного, даже мелкого калибра, тут же умирают. Их отбрасывает назад, а под телом расползается в разные стороны огромное пятно крови. На самом деле все не так. За исключением выстрела из крупнокалиберного или боевого стрелкового оружия, пули из которого вылетают с огромной скоростью. Огнестрельный выстрел редко способен остановить кого-нибудь. Другим исключением будет попадание пули в голову или грудную клетку. Все остальные жертвы, если только пуля не раздробила им кость одной из нижних конечностей, продолжают бежать, всего лишь почувствовав боль не сильнее обычного укола. Я даже сталкивался с ситуацией, когда мужчина выпустил в себя 14 пуль. Я рассказывал об этом в своей первой книге в главе «Пули и желание умереть». Этот мужчина использовал для самоубийства карабин калибра 22 LR. Он приложил оружие к грудной клетке прямо напротив сердца. Но у него были слишком короткие руки, не дотягивавшиеся до спускового крючка. И тогда он немного сместил карабин, чтобы дотянуться до курка. Траектория изменилась, и он не попадал в сердце. Ему пришлось стрелять в себя 14 раз. И в итоге он умер от многочисленных пулевых ранений левого легкого. Будучи правшой, он смещал оружие вправо. Так что мне пришлось видеть много самоубийств с использованием огнестрельного оружия, иногда имевших крайне необычный характер. Но я никогда не видел, чтобы правша пользовался левой рукой. Это укрепляет меня в собственной правоте. Я поступил правильно, невольно организовав работу всех этих многочисленных судей, полицейских и экспертов. Вот поэтому эксперт по баллистике Эдуард Тамбер все еще ищет пулю, пробившую череп насквозь. Эдуард — представитель Старой гвардии, всегда улыбчив, всегда любезен, всегда рад возможности работать в нашей команде. И у него всегда есть для нас какая-нибудь история. Он работал менеджером вооруженной компании FN Herstal и объездил множество стран, включая страны Латинской Америки в эпоху диктатур. Многие из нас настаивали на том, чтобы он писал мемуары. Он даже хвастался тем, что у него была Любовная связь с одной очень популярной певицей. Нам хотелось знать больше о его приключениях, но мемуары он так и не написал. Вернемся к пуле. Было бы логично предположить, что Эдуард найдет ее в кресле, находившемся сразу за телом, но там не было ни дырки, ни пули. Мы все принялись искать эту пулю. Через несколько минут эксперт-криминалист замечает дырку в сиденье кресла и находит пулю, пробившую его насквозь и оказавшуюся на полу под креслом. Мы не заметили эту дырку вначале, потому что она оказалась не там, где мы ее искали. С учетом положения головы она должна была быть в спинке кресла. Отверстие же обнаружилось под ягодицами Марка, а чтобы оно там оказалось, стрелять пришлось бы в стоящего перед креслом Марка. Теперь вся картина резко меняется. Марка никак не мог бы выстрелить в себя сверху, стоя на ногах а потом упасть в сидячее положение в кресло с оружием в руке возле левого виска. Речь может идти только об инсценировке места преступления с целью ввести в заблуждение следователей, и это почти сработало. Но, к счастью, марка был правшой. С этого момента никто меня больше не спрашивает, уверен ли я в том, что это не самоубийство. Ответ на этот вопрос очевиден. Всем уже понятно, что я прав. Неожиданно для себя я становлюсь существом, наделенным разумом, а не умалишенным, которому повсюду чудится убийство. Нежданно-негаданно выясняется, что меня не зря направили на место этого суицида, который казался вначале таким очевидным. В конечном счете, от версии о самоубийстве пришлось отказаться: Для погрузки и транспортировки трупа в Институт судебно-медицинской экспертизы, где мне предстоит проводить вскрытие, вызывают сотрудников похоронного бюро. Кроме подтверждения траектории поражающего элемента, вскрытие не дает никаких результатов. Никаких других причин, кроме полевого ранения, для смерти нет. А все выявленные повреждения не представляли никакой угрозы для жизни и были прижизненными. Проще говоря, Марка находился в добром здравии в момент выстрела и умер от сквозного ранения головы. Пуля разрушила его мозг, и шансов выжить у мужчины не было. В довершении всего, как и ожидалось, результаты анализа смывов подтвердили полное отсутствие пороха на руках Марка. Он не стрелял из оружия. Теперь начинается расследование убийства. Вскоре выяснится, что Маита вела двойную жизнь и встречалась с мужчиной с сомнительной репутацией. Его звали Ролан. Это был мелкий уголовник, хорошо известный полиции. Маита видели с ним в разных местах, то в кафе, то в машине, то выходящий из гостиницы. Подозрение подтвердило изучение сообщений и фотографий. Их характер был таким, что у следователей отпали последние сомнения в том, что Маита была далеко не такой наивной простушкой, какой казалось в начале. В день убийства вспыхнула ссора. Марка обнаружил измену жены и закатил ей скандал. Маита сообщила Ролану, и тот приехал к ним домой. Завязалась потасовка, в ходе которой Ролан выхватил оружие, которым, как он сказал позже, ему угрожал Марка, Приставил дуло к его левому виску и нажал на спусковой крючок. Затем любовники усадили Марка на диван, наклонили ему голову вправо, вложили в левую руку со стороны входного отверстия револьвер и решили, что дело в шляпе. До моего приезда Майта отправила Ролану сообщение. Его потом обнаружили следователи. Полицейские ничего не увидели, все в порядке. Если бы Марка был левшой, то убийство так и осталось бы нераскрытым.